Далеко она уйти не могла, но ее почему-то нигде не было. Лиза не находилась. Он обошел дом, потоптался возле своей машины, прошелся тротуарными дорожками вдоль других домиков. Лизы не было. Но не могла она так быстро уйти далеко, не могла. До административного корпуса от арендованного им коттеджа он точно знал, 800 метров. Так быстро она не дошла бы. Где-то она была рядом. Пряталась, возможно, увидев, что он бросился на ее поиски. Мстила за его вероломство, которое он назвал иначе. Он называл это сюрпризом. Павел глубже натянул капюшон куртки, передернул плечами. Он успел снять с себя теплый джемпер и оставил в домике шарф и сразу продрог. А мерзнуть он не любил, поэтому повернул обратно. Вернется хорошо.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 Отсюда его точно не могли увидеть, а ему совершенно не хотелось, чтобы те, кто сейчас впихивал Лизу в багажник, его увидели. Это были преступники, те самые, на след которых он сам и навел Лизу. Нет, вот что за глупая женщина, куда полезла, какого черта пошла к ним в квартиру, засветилась. Что сейчас произошло? Как они могли ее найти так быстро? Следили? Господи, они за ними следили». Паша дождался, когда машина с похитителями рванет с места и метнулся обратно в коттедж. «Надо уезжать. Бежать. Срочно. Пока за ним не вернулись. Пока с ним не сделали то же, что и с Лизой. Куда ехать?» А он к матери поедет, как Ланя и сказал. «И не получится у него никакого обмана. Не получится никакого вранья. Все. Решено». Вставить ключ в замок дверей у него вышло с третьего раза. У него так тряслись руки.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 Так тот, узнав, что Павел натворил, его же первого и закроет. На это он мостак ему только повод дай. Он вмиг за решетку отправит. Господи, что делать? Громко простонал Павел и прошел в гостиную. Он переступил порог, споткнулся и едва не потерял сознание от ужаса, увидев того, кто сидит в кресле у камина. В том самом кресле, которое он несколько минут назад оставил. Там сидела Лана, его жена. строгая, надменная, в черных вдовьих одеждах, на голове черная шаль. Она сидела, смотрела на него с ненавистью и брезгливо морщась, пила его шампанское. — Лана! — ахнул Павел. На непослушных ногах дошел до кресла и рухнул перед ней на колени, спрятал голову в ее подоле, зарылся лицом в складках и зарыдал. С облегчением, с искренним облегчением. — Господи, Господи, какое счастье, что ты здесь! — бормотал он сквозь слезы. — Никогда еще я не был так рад тебя видеть. Господи, какое счастье, что ты здесь! — Тимофеев, ты совершенный урод, да? — опешила Лана и попыталась освободиться от него. Но Павел не позволил. Он с силой сжимал ее колени, целовал шершавую ткань ее черного пальто, просил прощения и обещал ей сейчас все-все-все рассказать.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 «Пока я жил с тобой, меня не покидало ощущение, что меня купили. Ты ведь не знаешь подробности нашего договора с твоим отцом». «Да я все знаю, Паша», — с усталой улыбкой проговорила Лана. «Знаешь», — опешил он впервые на нее взглянув. «Знаешь, что он предложил мне за брак с тобой деньги и карьерный рост? Знаю». «Господи», — ахнул Паша, — «ну это же... гадко, согласна». — кивнула Лана, стаскивая с головы шаль. — Более того, это я упросила отца купить тебя. — Шутишь? — вытаращился он. — Неа, я влюбилась в тебя, Пашка, как кошка, и мне было все равно как. Мне важен был результат. Я думала, что достаточно заполучить тебя, и все будет супер, но оказалось. Я же вижу, что ты меня едва терпишь. — Не всегда, — перебил он. — Да? — «Странно!» Она выпитила нижнюю губу, удивленно округлила глаза. «А мне казалось, что тебя от меня тошни!» «Не всегда!» — повторил он. «Ох, спасибо, спасибо и на этом!» Она прикрыла глаза рукой. Они замолчали. Тишину нарушил дробный стук дождя по оцинковке подоконника до треска яблочных поленьев. Он не зря настоял именно на яблочных поленьях.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 Удивительно хорошо, будто кто-то подсунул ему для свидания совершенно другую женщину. Он даже счастливо рассмеялся, скатываясь с Ланы и вытягиваясь в полный рост. Она провела пальчиками по его груди, привстала на локте, спросила. — Все у нас наладится, правда? Только скажи, ты ее все еще любишь? — Кого? — он удивленно заморгал, отодвигаясь. — Лизу. Лизу Егорову, ты все еще ее любишь? Я просто не смогу жить с мыслью, что ты думаешь о другой, даже если ты с ней и не спишь. Но думаешь, мечтаешь? Ты ее любишь?» «Ой, да нет, конечно же. Я же тебе все объяснил, Лана». Павел раздраженно повел шеей напоминание о Лизе, пробудило в нем угрызение совести. Они мешали ему целиком и полностью отдаться, неожиданно накрывшей его счастливой беззаботности. «Лиза, Лиза, снова Лиза! Когда-нибудь она перестанет ему мешать!» «Черт, Лиза это!» — буркнул он недовольно, вскакивая на ноги. «Что вот делать?» На моих глазах ее сунули в багажник машины и увезли в неизвестном направлении два урода отсидевшие в тюрьме за тяжкие преступления, может уже убили ее. она не услышала обеспокоенность в его словах, не услышала горя только недовольство и раздражение и ее все устроило. надо позвонить капитану вихрову паша сказала лана поднимаясь следом за мужем с медвежьей шкуры и натягивая на себя одежду.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 как активную участницу поисков, два, и как его девушку, которая может в любом случае все до него донести, три. Лана одернула черное платье, глянула на мужа, застывшего с открытым ртом. — Ты чего? — Детка, — выдохнул он восхищенно. — Да ты такой стратег! Горд тобой просто! Все, звоню! Вихро взял трубку сразу же,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 перебил, не дослушав Вихров. «Потом везешь неизвестно куда, вы торчите там два с половиной часа, а потом срываетесь и исчезаете в неизвестном направлении. И тут ты мне звонишь и говоришь, что она исчезла. А откуда мне знать? Может, это ты ее... Ты ее убил!» «Очнитесь, капитан!» — попытался остановить его Паша. Но Вихров орал и орал, не останавливаясь. И чем больше он выговаривался, тем прочнее у Павла становились подозрения, что капитан следил за ними все это время. «Вы ехали за нами, Егор?» — спросил он, когда капитан выдохся и на минуту замолчал. «Вы все это время ехали за нами?» «Да, черт тебя, сволочь, гири! Да, ехал, ехал! Мне очень интересно было, куда увозят мою девушку, ее бывший парень!» — прокричал Вихров в трубку. Но не я один ехал за вами. Кто-то еще вас спас. Нет никаких соображений на этот счет». «Это была я, господин капитан», — проговорила Лана, выдернув у Павла телефон. «Кто это?» «Это его жена, Лана Тимофеева», — чуть высокомерно представилась она. «У меня к вам вопрос, капитан». «Но?» «Если вы все это время следили за моим мужем и нашей сотрудницей...»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 «А сейчас, думаю, нам лучше уехать отсюда!» Она подхватила с кресла черную шаль, набросила ее на голову. «Если эти двое следили за вами от самого дома, они видели номера твоей машины и, вернувшись, запросто найдут ее на одной из стоянок гостиничного комплекса. Разве нет?» «Лана, ведь верно!»